«Ах, граф просто невероятен! Я могла бы часами его слушать, когда он рассказывает», сказала мне дама в желтом после того, как объяснила, что она является кузиной Леди Бронтон. «А особенно мне нравятся истории с Францией». «Да, пикантные истории», — заметила Леди Бронтон. «Но они, естественно, не для невинных ушей юной дебютантки». Я пошарила глазами по помещению в поисках графа и нашла его сидящим в углу и разговаривающим с двумя мужчинами. Издали он выглядел элегантным и человеком без возраста, и, как будто почувствовав мой взгляд, он направил свои темные глаза на меня. Граф был одет, как и все мужчины в зале. На нем был парик и камзол, к этому несколько смешные штаны до колен и диковинные башмаки с застежками. Но, в отличие от других, он не производил впечатления, как будто он только что вышел из исторического фильма, и в первый раз мне стало по-настоящему понятно, куда я, собственно говоря, попала. Его губы искривились в улыбку, и я вежливо наклонила голову, в то время как все мое тело покрылось гусиной кожей, и только с огромными усилиями я подавила рефлекс схватиться за горло. Я вовсе не хотела навести его на глупые мысли. «Ваш сводный брат, между прочим, действительно очень хорошо выглядящий молодой человек, моя дорогая, — сказала леди Бромптон, — совершенно напротив тех слухов, что дошли до нас». Я отвела мой взгляд от графа де Сен-Жермена и перевела его снова на Гидеона. «Это правда, он действительно очень хорошо выглядит. Дама в зеленом, кажется, тоже так считала. Она как раз с кокетливой улыбкой поправляла его шейный платок. Джордано за такое поведение наверняка убил бы меня. А кто там эта дама, что его лап, с которой он разговаривает?» Лавинья Рутланд – самая красивая вдова Лондона. Только, пожалуйста, никакого сочувствия бросила Примула. Она уже давненько позволяет герцогу Ланкширу утешать ее к совершеннейшему недовольству герцогини. А параллельно к этому у нее развилось предпочтение, предпочтение к стремящимся наверх политикам. А ваш брат интересуется политикой? И я так думаю, что в данный момент это не имеет значения», — сказала леди Бромтон. «Лавиня выглядит так, как будто распаковывает подарок». И она снова осмотрела Гедона с ног до головы. «Ну, по слухам, речь шла о слабенькой конституции и кисельной стати, и как это приятно видеть, что это не так». И вдруг ее лицо приняло испуганное выражение. «О, у вас же все еще нет напитка».